Безобманная самая птица, хищник, темно-перистый. Еще он пятнистым зовется. Тех же размеров, которых в покое высоком бывает дверь у богатого мужа, снабженная прочным затвором. Каждое было крыло таких же размеров. Пронесся справа над трое орел. Они, как увидели это, В радость пришли, и у всех в груди взвеселилось сердце. Быстро старец Приам на блестящую стал колесницу, Портиком гулким погнал через ворота коней быстроногих. Мулы пошли впереди под повозкой четыреколесной, Ими разумный идей управлял, позади же за ними кони, Которых Приам престарелый бичом подгоняя, Быстро погнал через город. Друзья провожали Приама. Сильно печались о нем, как будто бы на смерть он ехал. После того, как спустились из города вниз на равнину, царские все сыновья и зятья воротились обратно в Трою родную. Но сами они не укрылись от Зевса. Поле он их увидал и исполнился жалости к старцу, к милому сыну Гермесу с такой обратился он речью. Более прочих Гермес, ты привык и всех более любишь смертному спутникам быть и внимать, кому пожелаешь. Встань и иди, и при Амах судам реходным Ахейцев. Так проводи, чтобы никто не увидел, никто не заметил. Из остальных аргивян пока не придет к лесу. Так он сказал. И вожатый послушался аргоубийца. Тотчас к ногам он своим привязал золотые подошвы, амбросиальные, сюда его с дуновением ветра и над землей беспредельной носившие и над водою, Жезл захватил, которым глаза усыпляет он смертных, если захочет других же заснувших от сна пробуждает. Аргубица, могучий жезлом тем салим попонесся, в миг гелиспонта достиг из широкой троянской равнины и зашагал по земле царевича образ, принявший с первым пушком на губах, прелестнейший в юности возраст. Оба же тем миновали могилу высокую ила. молова они и коней удержали у берега речки, чтоб попоить их. Уж сумрак вечерний на землю спустился, близко вдруг перед собою Гермеса увидев. Глашатый тотчас заметил его, обратился к Приаму и молвил. Остерегись, Дарданит, осторожности требует дела. Мужа я вижу. Мне кажется, он уничтожить нас хочет. Прочь унесемся скорее на конях, или к нему подошедший Мужа обнимем колени и будем молить о пощаде. Так говорил он. Смутился старец, испугался ужасно. Дыбом волосы встали на сгорбленном старческом теле. Оцепеневший стоял он. К нему подошел благодавец, за руку взяв старика, спрашивать начал и молвил: "Ты куда это гонишь, отец, этих коней и мулов с повозкой через амвросиевскую ночь, когда все покоятся люди?" И неужели не боишься ты дышащих силой ахейцев? Ты находишься близко такой к вам горящих враждою? Если в тебя кто увидел, как быструю и темной ночью столько везешь ты сокровищ, да чтоб ты почувствовал в сердце. Сам ты не молод, и старец такой же тебя провожает. Как же вы справитесь с первым, кто вас пожелает обидеть? Я же тебе ничего не сделаю злого, охотно и от других защищу, на отца моего ты походишь. Старец Приам, боговидный, на это ответил Гермес. «Все так и есть, дитя мое милое, как говоришь ты. Кто-то, однако, простер из богов надо мною свою руку». Если с подобным Че попутчиком встретиться дал мне в добрый неспосланным час, прекрасными ростами, видом, с разумом сильным таким счастливых родителей, сын ты. Оргоубийца, вожатый на это прямо ответил так справедливо ты все говоришь и разумно, о, старец. Вот что, однако, скажи, скажи мне вполне откровенно. Сколько сокровищ богатых куда-нибудь ты высылаешь в страны чужие, чтоб хоть бы они у тебя уцелеть? Или лишь все он вы, священный, готовы покинуть?